Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют «Кекути-кан. Подвиг Дзимбэя». Глава первая. Дзимбэй был родом из провинции Сануки, области Нанкайдо, из деревни Цуруути, уезда Кагава. Его отец Дзин-сити был мелкий землевладелец, у него было около двух тё земли. Тё немного меньше гектара. Мать Дзембе Хисса была дочерью крестьянина из той же деревни. Дзембей был хромой. Одни говорили, что он хромой от рождения, другие, что в детстве его нечаянно уронила мать. Но как бы то ни было, жизнь Дзембея была неудачна, и хромота была главной причиной, но не единственной. В 3 года от роду он потерял мать. Отец ужинился вторично, Не на простой крестьянке, а на девушке из чайного домика из города Такамацу. Она была скупа и зла. Конечно, она не могла любить Дзимбэ, сына первой жены. И злая плеть часто гуляла по телу маленького Дзимбэ. Когда у Мачихи родился сын, она стала обращаться с Дзимбэ ещё более жестоко. Отец его был добрый человек. В глубине души он любил Колеку Дзимбэ, но у него не хватало силы помешать дурному обращению с ним своей злой жены. Маленького Хромова заставляли собирать хворост, носить воду. Не было домашней работы, которую не взваливали бы на его слабые плечи. Словно для того, чтобы сделать Зимбея ещё несчастней, у Матихи один за другим рождались сыновья. Все они, подрастая, учились у матери презирать своего старшего брата, и все они дружно мучили Колеку. Когда Дзембею исполнилось 24 года, братьям его было 20, 18 и 17 лет. Дзембея, сделай это, сделай то, братья помыкали им как слугой. Более того, благодаря мачехе с ним вообще обращались как с слугой. Для сна ему было отведено маленькое местечко в углу хлева, где была разостлана его постель. Его тело понемногу пропиталось запахом навоза. Когда семья кончала обедать, ему в углу кухни давали еду, похуже и поменьше, чем другим, словно собаке или кошке. "Ты ведь даже человек-то не целый, так уж помолчи", бронила его мачеха. Однако на этого колеку взваливали работу как на целого человека и даже как на двух. Его будили рано утром и заставляли работать до позднего вечера. Если ж он хоть немного выражал недовольство, братья сейчас же ругали его и били. Он был человек, но обращались с ним хуже, чем со скотом. Его мучили больше, чем животных. Ненависть к матчихе и братьям пропитала всё его существо до мозга костей, но он ничего не мог поделать. Соседи очень жалели Димбе, но из страха навлечь недоброжелательства злой матчихе никто ничего не говорил. Когда Димбею было 25 лет, он лишился отца. Пока отец был жив, с ним ещё обращались сносно. Отец открыто или тайком его жалел. И на смертном одре он очень тревожился о своём старшем сыне Колете. Много раз он повторял: "Обращайтесь хорошо с Дзембеем, обращайтесь с ним хорошо". Но эти предсмертные слова нисколько не подействовали на чувства Мачихи и братьев. Наоборот, смерть отца сделает Дзембея ещё более несчастным. Теперь мачиха и братья уже безо всякого стеснения мучили и притесняли Димбея. Права главы дома, которые само собой должны были перейти к старшему сыну, были присвоены младшими. Более того, Димбея притесняли и презирали буквально как животное. И всё же Димбей всё сносил. Пока ему ещё не было 20 лет, случалось, что когда братья слишком дурно с ним обращались, он возмущался и противился. Но став старше, он, видимо, как-то примирился. И даже когда его броняли, даже когда его били, только молча делал своё дело. Глава вторая. Дзимбэю было 27 лет. В это время 9-го числа 8-го месяца 11 года Бунсей это 1828 год, в день крысы и в час крысы по всему Кусю Пронёсся северо-восточный тайфун. Он бушевал всё сильнее и всё яростней. Дождь лил, небо было словно всё в молниях. Земля сотрясалась, будто готовая всё опрокинуть. С моря хлынули волны, реки вышли из берегов. Тайфун продолжался двое суток безпрерывно. И не счесть было тысяч и десятков тысяч снесённых домов и трупов во всей этой стране. Тайфун задел Сануки только стороной, так что погибшего скота, поваленных домов и снесённых крыш там было не так много, но урожай жестоко пострадал. Первые весенние посевы риса ещё кое-где уцелели, от второго посева осталось едва 2-3 сотых, а что касается самого позднего, то было сомнительно, удастся ли собрать хоть одну сотую часть урожая. Крестьян обуяла страшная тревога. Боялись, что повторится великий голод 1781-1788 годов. Цены на рис с каких-нибудь 50 моммы сразу поднялись до 120-130. Ничтожные остатки старого риса и ячменя были единственной пищей, с которой предстояло протянуть до осени следующего года. Дом Димбе не составлял исключения. В семье, где хозяйкой была праздная женщина, не могло быть никаких запасов. Надо было по мере возможностей экономить в еде. И хуже всего приходилось Димбею. Дармоед! Это ругательство обращалось к нему ещё чаще, чем раньше. И для того, кто бронил, и для того, кого бронили, это слово звучало особенно обидно. Этого одного Димбей не мог переносить. Когда с наступлением осени стало очевидно, что урожай этого года не составит и 2/10 обычного урожая, пришлось вместо 3 раз в день сократить еду до 2 раз. Таким образом, доля Дзимбея стала ещё меньше. Целыми днями он страдал от голода. Когда он не в силах терпеть, просил ещё, братья бронили его и били. С наступлением 11 месяца Дзимбей на целый день стал получать всего-навсего одну чашку пшена. Он, как зверь, рыскал по горам и полям в поисках пищи. Но голодал не один Дзимбэй. Повсюду, кругом, все было дочисто обобрано и с голодавшимися людьми. На двенадцатый месяц в доме стало еще хуже. Мачеха и братья стали жалеть давать Дзимбэю даже ту единственную кружку пшена, которую ему давали раньше. Дзимбэй, который из-за жестокости мачехи и братьев в течение долгого времени чуть не умирал от голода, Видно, не в силах был больше терпеть. Он стал тайком красть пищу, и когда это обнаружилось, братья поймали его в расплох. Его жестоко избили, а потом заперли в сарай. Несколько дней ему давали одну лишь воду. Мачеха и братья втайне надеялись, что он умрёт от голода. Да, и в самом деле в то время голодная смерть не была такой уж редкостью. Во всей провинции Сануки по дорогам валялись трупы погибших от голодной смерти людей. И вот как будто для того, чтобы спасти Дзимбея от близкой опасности голодной смерти, во всем владении Токамадсу вспыхнул неслыханный до то ли крестьянский бунт. Глава третья. Владение Токамадсу приносило доходу 120 тысяч коку. Коку около 180 литров. В эту эпоху доход исчислялся в рисе. из 180 тысяч коку дохода со всей провинции Сануки и принадлежала правителю этой провинции Мацудайра. В прежние времена в Сануке, благодаря плодородной почве, доходы превышали положенную норму, и дом князя Сануки, среди прочих князей, отличался своим богатством. Но потом князья, начиная с самого главы клана, стали вести роскошный образ жизни — Вводить разного рода новые порядки, стали притеснять народ всячискими поборами. И вот из-за великого недорода этого года, не бывалого с годов Тэмей 1781 года, крестьяне со всего владения Такамацу совместно подали просьбу о снятии с них подати за этот год. Это была в высшей степени справедливая просьба, но старейшины клана не хотели об этом и слышать. Первыми поднялись крестьяне двадцати трех деревень уезда Уда. Дальние деревни поднимались за близкими, восстание разносилось словно звук. Долины и горы наводнились бамбуковыми пиками и знаменами из циновок. Зазвонили в храмовые колокола, забили в храмовые барабаны. Свыше двадцати тысяч человек, словно прилив, надвигались на замок Такомацу. Замок в это время представлял собой целый город, собственно, замком в центре. По дороге они снесли около 200 домов зажиточных крестьян и разгромили всё их имущество. Число восставших росло с каждым часом. Когда они дошли до деревни Цурути, которая стояла у самого замка, число их достигало 50.000, а число оставшихся деревень стало 189. Дом Дзимбэ стоял на дороге, ведущей в замок Такамацу. Главари бунта в масках ворвались и в дом к Дзимбэю. Приставив пики, они потребовали участия в бунте. Младшие братья все были трусы. Боясь последствий, они дрожали с головы до ног. Мать их пустилась на хитрость. Она заставила присоединиться к восставшим калеку Дзимбэя. И опираясь на бамбуковую пику вместо костыля, Дзимбэй вступил в ряды бунтовщиков. Перед замком протекала река Катагава. Для проникновения в замок это место было исключительно важно. Именно здесь надеялись преградить путь восставшим. Больше пятисот самураев со старшим вассалом Фудзина Сюме во главе стояли на страже с ружьями в руках, с луками наготове. Но стремительность крестьян, готовых на смерть, была подобна силе прилива. Они предпочитали гибель в бою, чем голодную смерть от тирании князя. Набрав в руки прибрежных камней, пятьдесят тысяч человек ринулось как на смерть, Пятьдесят ружей и сто луков были бессильны перед ними. В мгновение ока самураи были оттеснены на целое тё. И вот как раз в эту минуту военачальник Мацуна Хати-Дайю один верхом на лошади въехал в толпу бунтовщиков. Так как это лежало на его ответственности, он хотел хотя бы ценой жизни остановить бунт. «Успокойтесь, успокойтесь! Я похлопочу, чтобы ваша просьба была услышана!» Разойдитесь и изложите вашу просьбу спокойно. Собираться толпой, осаждать замок, подавать целый бунт так нельзя. Вы нарушаете верность клану, нарушаете верность самому князю, так он кричал, надрывая голос. Но на разгорячённую толпу это не оказывало никакого действия. И большой камень, разрезая воздух, ударил ему в лоб. Охнув, он свалился с лошади. Оставшиеся с победной песней двинулись через него дальше. Ворвавшись в город, бунтовщики стали грабить улицы и дома. Старейшины и мэтсука верхом на конях подъезжали к бунтовщикам, старались их образумить и убеждали разойтись, но ничто не помогало. Раньше мучили нас всякими несправедливостями, а теперь разговаривать не хотим и слушать, с такими криками бушевала толпа. Все были в тревоге за судьбу клана. И вот он, Ономатома Семидесятилетний старец один верхом на коне выехал вперед. В это время он уже отошел от дел, но, как сводный брат главы клана, он много лет ведал делами клана и пользовался большим влиянием. — Я ручаюсь с собой, что приму все меры, и ваша просьба будет услышана. Сейчас же разойдитесь, разойдитесь! Бунтовщики поверили этому честному старику. Заручившись обещанием, они отступили подобно сбегающему отливу. Глава 4. В Осане благополучно улеглось. Крестьяне всего владения Такамацу были обрадованы указом о сложении с них годовой подати. Но наряду с этой милостью были предприняты строгие розыски зачинщиков бунта. В особенности строго розыскивался убийца Бугё Мацуна Хатидаю, погибшего близ реки Катагава. Чтобы показать могущество власти, в клане требовали, чтобы был доставлен убийца. Но убийцу нелегко было найти. Какой именно из тысячи брошенных камней нанёс смертельную рану, этого не знал даже сам бросивший. Когда выяснилось, что убийцу нелегко отыскать, клан предпринял чрезвычайные меры. Под предлогом, что место гибели Мацуна Хатидаю расположено в деревне Цурути, Ответственность за преступление была возложена на всю деревню в целом. Это был произвол. Но в эту эпоху такой произвол был обычным делом. Впредь до выяснения убийцы деревенских старейшин и землевладельцев заковали в кандалы. Старейшины из деревни собрались и стали держать совет, но они ничего не могли придумать. Наконец, кто-то предложил такой способ. Все участники бунта должны тянуть жребий. На кого он падёт, тот должен пожертвовать собой ради всех и взять на себя вину. Все согласились, что это выход. Но когда дело дошло до его осуществления, все заколебались. Было слишком глупо навлечь на себя ужасную кару только потому, что выпадет жребий. Была ночь, когда отсрочка приходила к концу. Жители деревни открыли последний совет. Здесь тот, кто бросил камень в мацуна сама Если здесь, пусть он повинится в этом и отдастся в руки властям. Он пожертвует собой ради всей деревни. Нет, ради ста восьмидесяти девяти деревень. Если он пожертвует собой, он не будет убит. Вся деревня будет просить, чтобы ему даровали жизнь». С этими словами главный старейшина, закованный в кандалы, обходил всех собравшихся. Но все молчали. Никто даже не кашлянул. «Нет, нет». Нет никого, кто спас бы деревню от беды, голос старейшины был полон боли. В эту минуту кто-то с шумом вошёл на галерею. Никого нет, никого нет, в последний раз произнёс старейшина. Мужчина, вбежавший на галерею, вскочил. Есть, я пойду. Я бросил камень, воскликнул он. Собравшиеся разом испустили крик радости и стоны. Что ты говоришь? Не говори глупостей, крикнул Дзинго, младший брат Дзембея. Глава 5. Ходательство о помиловании Дзембея не имело успеха. В клане отыскание убийцы считали неожиданной удачей, и Дзембея распяли на берегу Катагава. Наказание распространялось на всю семью. Одновременно с ним снесли голову его мачехе и трём младшим братьям. В таких случаях по правилу самого тяжёлого преступника казнили напоследок. Мачахи и братьям отрубили головы на глазах у Дзимбея, висевшего на кресте, чтобы заставить его это видеть. Этим заставляли преступника ещё больше страдать. Но когда Дзимбей увидел выставленные головы казнённых из-за него мачахи и братьев, он, вися на кресте, начал громко безостановочно смеяться. Таким счастливым смехом он не смеялся ещё никогда за всю свою жизнь. Отблеск этого смеха остался на его лице даже после того, как он испустил на кресте последний вздох. Дзимбея сам умер смеясь. Так собравшаяся кругом тысячная толпа восхищалась кончиной Дзимбея, умершего за жителей 189 деревень. На берегу реки Катугава До сих пор стоит памятник в честь подвига Дзимбе